Меня не волнует баллончик или старина Дор, крикнул Макговерн. Меня волнуешь ты. Ты страдаешь бессонницей с апреля или мая, со времени смерти Кэрролайн ты угнетён и расстроен. Я не угнетён, закричал Ральф. На противоположной стороне улицы остановился почтальон и посмотрел на них, затем продолжил свой путь. Хорошо, скажем иначе, произнёс Макговерн. ты не был подавлен, но ты не спал. Ты видел ауры людей, выбирающихся из закрытых домов в глухой ночью. А затем, обманчиво весёлым голосом, бил произнёс то, чего так боялся Ральф. Тебе следует быть очень осторожным, старина. Ты начинаешь рассуждать в стиле Эдипно. Ральф повернулся, горячая пульсирующая кровь прилила к лицу. Но почему ты такой? Почему ты так со мной разговариваешь? Почему ты меня разубеждаешь? Я не разубеждаю тебя, Ральф, я пытаюсь помочь тебе, быть тебе другом, но выглядит это иначе. Иногда правда ранит, спокойно заметил Макговард. Хоть и изредка следует прислушиваться к тому, что пытаются сказать твой разум и тело. Позволь задать вопрос. Это единственный тревожный сон, приснившийся тебе за последнее время. Мысль Ральфа перелетела к Кэрол, закопанной по шею в песок и кричащей о следах человека в белом. К жукам, струящимся откормленным потоком из ее головы. «Мне вообще в последнее время не снились кошмары», — глухо ответил он. «Думаю, ты этому не поверишь, потому что тогда...» Рушится твой столь прекрасно разработанный сценарий. Ральф, позволь мне задать вопрос тебе. Ты действительно считаешь увиденных мною людей и смерть моего очер простым совпадением? Может быть и нет. По-видимому, из-за физического и эмоционального перенапряжения создались условия для кратковременного функционального психического расстройства. Ральф молчал. Я верю, что такие вещи случаются время от времени. Вставая, я произнёс мог город, возможно, звучит забавно из-за такой рациональной птицы, как я, но это так. Я не утверждаю, что здесь произошло именно это, но допускаю такую возможность. Но в одном я абсолютно уверен: тех двоих мужчин, которых, как тебе кажется, ты видел, вообще не существует в реальном мире. Ральф смотрел на Макговерна, засунув руки в карманы, чувствуя, как они сжимаются в кулаки, от напряжения мышцы у него дрожали. Макговерн, спустившись по ступенькам крыльца, осторожно взял Ральфа за руку чуть выше локтя. Я думал, Ральф так резко выдернул руку, что Макговерн охнул от удивления и пошатнулся. Я знаю, что ты думаешь. — Ты не слушаешь, что я... — О, я услышал. — Достаточно. Более чем. Поверь мне. — И извини, мне лучше прогуляться. Просто необходимо проветриться. Ральф чувствовал, как кровь отливает от висков и лица. Он пытался переключиться на другие мысли, чтобы избавиться от бессмысленной слепой ярости, но ему это не удавалось. Ральф чувствовал себя почти так же, как после приснившегося кошмара о Каролейн, Мысли метались от ужаса и смятения, а когда он сделал пару шагов, его охватило ощущение, что он не идёт, а падает, как той страшной ночью, когда он свалился с кровати. "Ральф, тебе необходимо обратиться к врачу", крикнул вдогонку Макговерн, и Ральф уже не смог убедить себя, что не слышит ноток странного, сварливого удовольствия в голосе Макговерна. Забота, перекрывающая их, возможно, и была искренней, но это напоминало сладкую глазурь на кислом пироге. «Не к фармацевту, не к гипнотизеру, не к иглоукалывателю. Тебе необходимо обратиться к твоему собственному семейному врачу». «Да, к парню, который угробил мою жену», — мысленно воскликнул Ральф. «Парню, закопавшему ее по шею в песок и сказавшему... что ей не стоит ни о чём беспокоиться, если она будет принимать балиум или тиленол 3. "Вслух же он произнёс. Мне необходимо прогуляться. Вот что мне нужно, и это единственное, что мне нужно. В висках болезненно стучало, как будто внутри били отбойным молотком. Вот так, подумал Ральф, наверное и происходит сердечные приступы. Если он как можно скорее не возьмёт себя в руки, то с ним случится то что его отец называл апоплексическим ударом от злости. Ральф слышал, как позади него плёлся монолог: "Не трогай меня, Бил". Мысленно попросил Ральф: "Не прикасайся ко мне, потому что если ты это сделаешь, я могу развернуться и врезать тебе между глаз". "Неужели ты не понимаешь, что я пытаюсь помочь тебе?" выкрикнул Магорт. Почтальон на противоположной стороне улицы снова остановился и взглянул на них, а около красного яблока Карл, занятый по утрам и Сию, работающие днём, удивлённо уставились на них. Карл держал в руках пакет с гамбургерами. Да, в такие моменты замечаешь удивительные вещи, однако не настолько удивительные, как те, которые он видел утром, вещи, которые, как тебе казалось, ты видел, правильно? Мягко прошептал предательский голос в его голове. «Прогулка!» — с отчаянием пробормотал Ральф. «Всего лишь прогулка!» Перед внутренним взором прокручивалась лента кино. Это было неприятное кино. Ральф старался не ходить на такие фильмы, даже если весь репертуар кинотеатра он уже просмотрел. Звуковая дорожка этого мысленного фильма ужасов воспроизводила «Хлоп, беги, ласка!» Позволь мне кое-что сказать, Ральф. В твоём возрасте умственные расстройства ве ceremony распространённое в твоём возрасте подобное частенько происходит с людьми, так что сходи к своему врачу. На веранде своего дома стояла миссис Беннинген, попрежнему облачённая в яркое красное осеннее пальто. Она смотрела на них, открыв рот от удивления. Ты слышишь меня, Ральф? Надеюсь, что слышишь. Надеюсь, Ральф зашагал быстрее, приподняв плечи, как будто сопротивлялся сильным порывам ветра. И что, если он будет продолжать кричать всё громче и громче, а что, если он станет плестись за мной через всю улицу? Если он сделает это, люди подумают, что это он сошёл с ума, сказал Ральф сам себе. Но и эта мысль была бессильна успокоить его. В голове звучала мелодия детской песенки. Казалось, кто-то наигрывал на пианино. Нет, не по-настоящему играл, а спотыкался на каждом такте, словно мелодию подбирал ребёнок, только недавно открывший для себя прелести музыки. Вокруг мальберри-баш сплошной. Малберри-баш, английский, детская игра. Эй, ласка, догоню постой. Мартышка думает, что это шутка. Хлоп Ласка, убегай, малютка. Теперь перед мысленным взором Ральфа проходили пожилые обитатели Гарисон-авеню: те, кто покупает страховку в компаниях, рекламируемых кабельным телевидением; те, кто страдает от камней в желчном пузыре и рака кожи; те, чья память сократилась, а простата увеличилась; те, кто живёт на одно пенсионное пособие и взирает на мир сквозь утолщающуюся катаракту, а не через розовые очки, это люди прочитывающие всю периодику и дотошно изучающие по каталогу в супермаркете состав консервированных продуктов и замороженных обедов. Он видел их, одетых в гротескно короткие шорты и короткие юбки, кепки и футболки с изображением героев мультфильмов. Короче, он видел самых старых в мире до шкалят они маршировали вокруг двойного ряда стульев в то время как маленький лысоголовый человечек наигрывал хлоп беги ласка на пианино второй лысоголовый убирал один стул и когда музыка смолкала все быстро усаживались но одному не оставалось места в этот раз не повезло мей лочер а кто следующий не окажется ли им маговерну лишний обязан покинуть комнату И Ральф слышал смех. Макговерн бил, смеялся, потому что ему снова досталось место. Мойлочеру мурла. Боб Полхерсту умирает. Ральф Роберт теряет разум, но с ним-то всё в порядке. У Иллиан Де Макговерн, эсквайр, как всегда в полнейшем порядке, как денди лондонский одет, ни сгорблен и ни сутул, отлично питается. и по-прежнему в состоянии отыскать себе стул, когда обрывается музыка. Ральф зашагал еще быстрее, еще выше приподнял плечи, проигнорировав еще один залп советов и предостережений. Он подумал, что вряд ли Макговорн последует за ним по улице, хотя чем черт не шутит? Если Макговорн достаточно зол, С него станется, будет убеждать, уговаривая перестать дурью маяться и сходить к врачу, напоминая ему, что пианино может замолчать в любой момент, что если он, Ральф, не найдет стул, пока это еще возможно, удача отвернется от него навсегда. Однако выкриков больше не последовало. Ральф хотел было обернуться проверить, куда подевался МакГоврн, затем посчитал это лишним. Если Билл увидит, что Ральф обглянулся, он может начать всё сначала, поэтому лучше продолжать идти. Ральф снова неосознанно направился к аэропорту. Он шагал, опустив голову, пытаясь не слушать неустанное пианино, стараясь не видеть старых детей, марширующих вокруг стульев, силясь не замечать их испуганные взгляды под маской почти правдоподобных улыбок. И пока Ральф шёл, он понял, что его надежды и молитвы отвергнуты его продолжало подталкивать к туннелю а вокруг сгущалась темнота